Издательство «Эксмо». Наталья Журавликова. Её проклятие — его истинное. Глава 1 Проклятие Дорианы. Дориана — почтительная дочь. Она, разумеется, исполнит волю своих покровителей и с радостью станет женой властителя. Голос мачехи разливался, как патока. дори казалось, что даже стены от него становятся липкими. Того и гляди, на них мухи полетят и увязнут. Девушка невесело улыбнулась. Она сидела в своей комнате, выпрямив спину так, словно её привязали к мачте. Дверь открылась без стука. На пороге стояла лис, её мачеха, в сопровождении двоих мужчин. Один — дядя Дорианы, а второй — незнакомый, высокий, обрюзгший, с презрительным выражением на доталоватом лице. — И это ваша девственная красавица? — спросил он неожиданно писклявым голосом. — Она самая, милорд! — радостно подтвердил дядя. — Что ж, надеюсь, этой... наш властитель не так быстро наиграется он смотрел на нее как на вещь а потом сказал пусть она встанет вот так будто дариана не человек и не дочка барона а зверушка понимающая лишь команды хозяев милая милорд дебер просит тебя подняться ты слышала Елейные нотки в голосе лис стали ещё более сладкими. Дори нестерпимо захотелось пить. Она послушалась, пытливо глядя на посетителя. Отвратительный милорд подошёл к ней ближе, погладил по щеке. Потом расплылся в улыбке, и Дориана увидела, что у него не хватает нескольких зубов на нижней челюсти. «Какая нежная! Если властителю придется не по нраву, я сам к вам посватаюсь», — пообещал он. «Это огромная честь для нас, милорд Дейбер», — засуетился дядя. «И еще бы! Наследство покойного барона вы уже промотали. Единственное, что вам остается, выгодно сбыть его дочь». нагло заявил посланник властителя. «Условия вам известны, так что я ее забираю прямо сейчас. Только подпишем грамоту о передаче девицы в невесты». «Не получится». Похоже, никто не ожидал, что девушка заговорит. Дейбер вздрогнул так, словно с ним беседовала кровать или лампочка. Лис дернулась и подпрыгнула. Количество сахара в её неискренней улыбке резко понизилось. «О чём она?» Голова посланника дёрнулась, будто благородного гостя вот-вот хватит удар. «Я совершеннолетняя». Дариана облизнула губы, чувствуя, как пересохло у неё в горле. «И подписывать бумаги должна сама». «Совершеннолетняя?» Лис скорбно кивнула. «Его светлость заключил с нами договор сразу после смерти моего мужа, но Дориана упросила дать ей время для траура по отцу, а за это время ей успела исполниться девятнадцать». «Милорд!» — взвыл дядя, чувствуя, как денежная река повернула в другую сторону. Девица просто в шоке от радости. Вот сейчас она одумается и согласится, чтобы мы всё сами подписали». «Нет». Дориана произнесла это чуть ли не шёпотом, но в повисшей тишине её слова прозвучали громче любого крика. «Я отказываюсь выходить замуж и готова трижды повторить это на площади в равноденствие Дядя взвыл. Алис схватилась за голову. «Слушайте, так не делается!» Возмутился Дейбор. И голос его от гнева перешел в писк летучей мыши. «Я время на вас тратил, на лошади трясся, потом в горы ваши забирался, а вы не сумели заставить девчонку принять величайший в ее жизни дар!» «Господин...» Захныкала мачиха, «Но, возможно, его светлости хватит нашего разрешения». «Не выйдет!» Сердито просипел Дейбор. «Она дочь барона, наделенная магией. И раз ей уже девятнадцать, может высказать свою волю. Тем более завтра равноденствие. Таков закон. Но...» Тут он впервые посмотрел в глаза Дориане, Словно принимая, что она не вещь. «За неповиновение властителю Ты будешь проклята, безумная! Все еще будешь уборствовать!» «Лучше проклятие, чем участь игрушки В лапах жестокого правителя!» Твердо сказала девушка. «Так тому и быть! В темницу ее!» Дейбор неожиданно рявкнул, Словно полномочия, данные властителем, смогли наделить его и голосом. В комнату тут же вбежали двое стражников, которые сопровождали посланника, как было положено ему по статусу. Они притормозили, вопросительно глядя на своего начальника. «Схватить ее!» Дейбор показал пальцем на девушку. «Завтра она будет предана проклятию на глазах у всего города!» «Чтобы другим неповадно было перечить посланнику самого властителя!» «Мерзавка неблагодарная!» — прошипела Лис, когда Дориану выводили из комнаты, не дав собраться. Убогий каменный мешок освещала лишь пара толстых оплывших свечей. По склизким, поросшим зеленью стенам стекала влага. Дориане, казалось, её темница дышала, а огоньки свечей — это два припухших, как у непутёвого гуляки, глаза. И они рассматривают её, насмешливо подмигивая. Девушка сидела на твёрдом и узком ложе, обхватив колени руками. Ей хотелось откинуться назад, дать спине отдохнуть, но мешала брезгливость. Этих стен касаться было противно. Сколько она тут? Ей казалось, часы прошли с тех пор, как шакалы Дейбора кинули её сюда. Двое мерзавцев ещё и ехидно переглядывались, пялись на неё. Уснуть она тут точно не сможет. Будет мерещиться скрежет в замочной скважине. Что будет с ней дальше? Дариана ждала наказания за непослушание. Душа её обливалась слезами. Ещё так недавно у неё было всё. Она — дочь барона Линлора, богатого, щедрого человека из рода белых целителей. В жизни, на её взгляд, он совершил всего одну глупость. После смерти матери Дорианы женился Неллизет, её двоюродной сестре. Она вроде бы и родственница. Но впервые Дори увидела её на церемонии прощания с мамой. Та скончалась после продолжительной болезни. После этого барон Линлор забросил целительство и перестал заниматься благотворительностью. До этого он практически содержал две лечебницы. Два года отец не выходил за пределы родового поместья и принимал только родственников, своих и дочери. А те очень уж зачастили. Особенно Лизет. Дори помнит тот день, когда зашла в библиотеку и застала тётушку на коленях у отца. Нет, ничем таким, что так интересно обсудить в компании за карточной игрой, те не занимались. Лизет клятвенно уверяла, что извлекала соринку из папиного глаза. Но дворецкий, что стоял в тот момент у Дори за спиной, Сказал, что Саринка осталась там, где была. А вот кое-что другое едва не извлеклось само по себе. Дориана его не поняла. Но вот отец так и покатился со смеху. У них с Дворецким всегда были тёплые отношения. Бедняга рыдал, как мальчишка на папиных похоронах. Но сначала, разумеется, была свадьба. Отец Дори прожил с мачехой Лизетт. Почти пять лет. И около года назад погиб при невыясненных обстоятельствах. Отправился гулять верхом. Приключилась гроза. Конь вернулся в имение один, а отца нашли спустя двое суток на дне обрыва. Вот тогда в жизни Дорианы началась угольно-черная несчастливая полоса. И с того времени и не думала заканчиваться. беспросветная, как вечная ночь на краю мира, который никогда не разворачивается в сторону светила, как бы ни крутилась их планета. Не прошло и месяца после кончины отца, как Лис принимала гонца из дома Веймара, властителя земель Олинги. В письме с тремя гербовыми печатями Веймар выражал свое высочайшее сочувствие несчастной вдове. упомянув особо, что понимает её горе, как никто другой, потому что не так давно потерял третью свою супругу, как обычно в расцвете её молодости. И в качестве поддержки дому Линлор готов рассмотреть возможность взять в жёны девицу Дариану, что осталась без отца, наслышан о её уме, красоте и добром нраве. «Дядя». он же старший брат Лис, этому предложению обрадовался. Дори как раз находилась в возрасте, когда большинство девушек отдают замуж. О высокой чести от властителя было объявлено на очередном вечере памяти отца. И это дало Дориане возможность на коленях молить, дать ей отсрочку, чтобы она могла поскорбеть и оплакать отца. На весь принятый в свете срок траура. Увы, отказать ей было бы величайшей бестактностью, и все приличия в тот раз были соблюдены. Дядя Колвин сам ездил во владение Веймара с благодарственным письмом от вдовы и обещанием, как только истечет положенное время, отдать девицу за властителя. Велика была вероятность, что тот ждать не захочет, отмахнется и велит подать ему другую невесту. На это Дори и рассчитывала, но не сложилось. Советники нашептали на ухо Веймара, что ему и самому неплохо бы выдержать траурный пост. И вот сейчас властителю должны были сообщить, что девицы он не дождется. Олинги, может, и диковаты, но старомодны и чтят законы предков». В девятнадцать девицы объявляют совершеннолетними, и они вправе отказать первому жениху, которого сватают родители. Кто ж знал, что нежный цветок Дориана Линлор сможет так всё сообразить? Да и слыханное ли дело отказывать самому Веймару? Проклятие — это отсроченная смертная казнь. И расправа ожидала Дори завтра в полдень. Или уже сегодня. Счёт времени она потеряла. Она всё же заснула. Измученная душа потребовала отвлечения хотя бы сном. И он стал жестокой насмешкой. Девушка гладила по огромной, тёплой и мохнатой голове тигра. А тот довольно щурился и щекотал ей предплечье жёсткими усами. Разбудил Дариану скрип двери. Она тут же подскочила, испуганно глядя на светлый прямоугольник. «Чуть до разорения угодья не довела. И поди ты, спит, будто совесть чиста!» Укоризненно произнёс пожилой охранник, одетый в кольчугу и с мечом на поясе. В полном обмундировании явился, словно Дориана была хищником в клетке или опасным головорезом, который вот-вот на него кинется. и горло перегрызет. «Что, пора уже?» спросила она сонным голосом, пытаясь проморгаться и обрести ясное зрение. «Ишь, обрадовалась, твой позор должен весь честной люд наблюдать. А сейчас люди добрые спят еще. Завтрак принес тебе. Хотя только харчи переводить». Этот мужчина, явно простолюдин, общался с ней так презрительно, будто полное право имел. Дориана понимала причину такого недоброжелательного отношения. Если бы она подчинилась воле родственников, их угодья, что за последний год здорово обеднели, вновь налились бы силой и благодатью. Ведь сам властитель осчастливил их края своим расположением, взял в жены дочь покойного барона. А что она, вероятнее всего, сгинет — как три предыдущих супружницы Веймара, никого не волновало. Такова уж доля женская. «Пора уж давно этот древний закон отменить!» — ворчал стражник, ставя перед Дори тарелку с комковатой кашей. «Ишь, дикость какая! Дать бабам выбирать свою судьбу самостоятельно!» «Не углядели! Так вот и всему краю теперь погибель!» дариана молчала. Безупречное воспитание и образование, полученное при отце, позволили ей сдержаться и не вступить в спор с невежей. Она поблагодарила за отвратительную еду, и на этом всё. Что с ней будет дальше? О том, как накладывается печать проклятия за неповиновение воли властителя, она только слышала. В их краях ещё никому такое наказание на её памяти не присуждали, Голая кожа прижигается клеймом так, что плоть чуть ли не загорается. И непростая эта печать. Магическая. Древний символ высшего правящего рода начинает овладевать преступником, приводя его к погибели, жестокой и неминуемой. Несчастного ждет или болезнь неизлечимая, или безумие. А то и случай лютый. Грабители напасть могут — если есть что с приговорённого взять, доцеремониться с ним не станут, всё равно осуждён. И, разумеется, это всеобщее порицание и презрение. Каждый своим долгом считает скривиться при виде проклятого, а то и плюнуть в его сторону, либо прямо на одежды. Поэтому изгнание из родных краёв было для клеймённых скорее облегчением, нежели дополнительным наказанием. Вот и Дориане придется уйти. Куда? Вещей ей с собой не дадут, она уверена. Лизет и Колвин с ненавистью выкинут ее из отчего дома. Как несправедливо, что все им досталось. Точнее, наследницей была вдова, но своего родственника она назначила управляющим. Мал ей, слабой женщине, без мужского светлого ума не разобраться. как имуществом верно распоряжаться. Колвин же был из тех, кто постоянно грезит быстрым обогащением и вкладывает средства в разные сомнительные проекты, а в итоге остаётся ни с чем. Вот так менее чем за год немаленькое состояние линлоров изрядно поиздержалось. Но мачеха с дядей в чём-то ужиматься и сами не считали нужным, ведь вот-вот они станут роднёй, самого Веймара, и все вернется к ним с тарицей. Поэтому Дариана не сомневалась. Если она сама не уберется после того, как ее заклеймят, родственники живой, ей по бывшим владениям ходить долго не позволят. Толпа собираться начала еще загодя. Площадь Линлоры была небольшой. Так что лучшие места перед подиумом перестроенным наскоро в занять надо было успеть. Через час народ лез уже на фонарные столбы, разливая масло, в котором плавали фитили. Жандарм Ферк не беспокоился. «Сейчас сними одного, следом ещё десяток полезет, замучаешься гонять». Зато после того, как девчонка Линлар получит заслуженное наказание, Он вычислит хулиганов по масляным пятнам на одежде и оштрафует. С площади один выход, и уж там Ферк будет ждать своего улова. «Это ж какой дурой надо быть, чтобы отказаться от такого завидного жениха!» Басил кто-то из зевак. Болтали меж собой даже незнакомые, чтобы не скучать в ожидании. «Покойный барон!» крепко бы на дочку рассердился поддакнул женский голос да что вы мелите оба вступила в разговор новая участница средних лет дама ухоженного вида видно образованная рас позволяла себе некоторое вольнодумство его владычество уже трех девиц в могилу свел во ответе лет продолжала смутьянкадырриана не пожелала стать четвертой и тем самым только сократила свой путь в преисподнюю, желчно заметил мужчина. Так бы хоть своему родному краю пользу принесла напоследок. Почему-то от мачехи ее и дядьки вы не требуете пользы приносить. Не успокаивалась эта бунтарка. А от девицы, что только в совершеннолетие вошла, ждете жертвы. Вокруг спорщиков заволновалось, забурлило людское море. В основном толпа была на стороне мужчины, но нашлись и те, кто поддержал его оппонентку. Кто-то утверждал, что Веймар — мужик правильный, но невезучий. И попадаются ему какие-то чехоточные верно потому, что из сильно благородных. А вот женись он на такой, как Дориана, глядишь, она бы лет 30 с ним спокойно протянула. Однако всё та же смутьянка по имени Элрея — Напомнила, что не все супруги властителя болезнью померли. Самая первая, да, природах скончалась, ребёнок выжил. И впечатлительные на голову сплетники обоих полов доказывают, что это он не даёт отцу стать счастливым повторно, сводит в могилу мачеху за мачехой. Жуть и дичь несусветная, но многие в это верят. Вторая жена Веймара погибла от несчастного случая. а третья сгорела от непродолжительной болезни. Неизвестно какой. Но опять же, судачат, что это отравление было на самом деле. Кроме того, властитель мужчина видный и интересный, горячий и любвеобильный. Ему одной женщины ненадолго хватает, он скучает и теряет запал. Вот жены и заканчиваются скоропостижно, года через два-три. Спор о том, имела ли право Дориана отказываться от своей счастливой судьбы, перерос в скандал и грозил продолжиться дракой. Но тут над площадью пронесся глаз труп равноденствия, и все смолкли, напряженно вглядываясь в арку, под которой должна пройти обреченная. На высокую сцену вышли главные пострадавшие от вероломства неблагодарной девицы. Вдова барона Линлора, Лизет и дядя Дарианы, Колвин. Рядом встал посланник самого Веймара, Дейбор. Лицо его лоснилось от успешной жизни. Отличная должность при дворе, сама по себе хороша. А сейчас вот он еще и станет несущим возмездие, как доверенное лицо. «Приветствую, граждан угодья Линлоры!» Начал Дейбор, стараясь говорить внушительно, насколько позволял его песклявый голос. «Отрадно, что вы тут все собрались, дабы поддержать своих управителей!» Посланник кивнул в сторону лис. «Все вы уже знаете, что произошло, так что длинных историй рассказывать я не стану. Скажу только одно. Воля Веймара священна!» а обязательства, данные ему, надо соблюдать неукоснительно. Но ваш властитель великодушен. Поэтому у отступницы есть еще шанс все исправить». По толпе пошел шепоток. Двое стражников вели под руки поникшую девицу. Юную, хрупкую, светловолосую. Она просидела много часов в темной и грязной камере, но при этом от неё всё ещё веяло чистотой и свежестью. Дариана Линлар была барышней высокого происхождения, но если её сравнить с цветком, она скорее не садовая роза, а полевая ромашка или колокольчик, нежная, светлая, с глазами пронзительно-голубого цвета. И пусть сейчас выглядела она уставшей, но сломленной не была. оглядела толпу смело и честно, словно нечего ей было стыдиться. — Сознаешь ли ты, Дориана Линлор, чего отказалась накануне? — строго спросил Дейбор. — Полностью, господин, — почтительно ответила она. — У тебя есть еще возможность принять щедрое предложение властителя? — порадовал девицу Дейбор. «Благодарю, господин». Девушка слегка поклонилась. «Сейчас согласится», — послышался из толпы громкий шепот. «Кажется, слегка разочарованный, ведь теперь увлекательного зрелища не будет». «Я, Дориана, дочь барона Марта Линлора, трижды отказываюсь стать женой властителя веемора Звонкий, уверенный голос. плыл над толпой. Нет, нет и еще раз нет. Зрители ахнули. Это безрассудство? Или она понимает, что творит? На щеках посланника заиграли желваки. «Что ж, так тому и быть. Теперь возврата нет, и доброта властителя на тебя больше не распространяется». Лис зарыдала и прислонилась к плечу брата. Нет, оплакивала она не несчастную падчерицу. Прощалась с выгодами родственницы властителя. Ведь даже после того, как очередная жена закончится, её семью благами не обходят, чтобы лишних пересудов избежать. На эшафот поднялся палач. Он громко пыхтел под красной кожаной накидкой, скрывавший лицо. В такой жаркий день, как сегодня, бедняга себя чувствовал словно в парной, и, кажется, толпа сопереживала ему больше, чем юной деве. «Вытяни руку вперёд!» велел деебор, которого распирала от власти. Двое силачей вынесли очаг, наполненный раскалёнными камнями, поставили в центре. Палач приложил калым магическим булыжникам металлический стержень с печаткой на конце. Стражник с силой развернул девушку левым плечом к палачу, подставляя нежную кожу. Толпа издала стон, когда раскаленный до красна металл коснулся руки Дори. Послышалось шипение. Кровь отхлынула от лица сироты, но несчастная не издала ни звука. Лишь крепко зубы сжала. Палач отнял печатку от кожи Дорианы. Дейбор поднял вверх руку сироты, демонстрируя метку. Уродливый свежий ожог в виде змеи, раздувающий капюшон. По щекам девушки потекли слезы боли, но она все же держалась. «Ни в одном доме не будут рады проклятой!» торжествующе произнёс посланник властителя. И тут толпа ахнула, потому что мерзкий вензель вдруг резко побледнел, а затем и вовсе скрылся. А на его месте проступил совсем другой знак. Татуировка, похожая на след лапы крупного хищника. Подушечки пальцев, острые когти. Всё это было так тонко прочерчено, Эмблема вписана в круг, а по его краю идёт какая-то надпись. Шрифт мелкий, и его можно углядеть, лишь находясь рядом. И самое странное, эта новая метка светилась золотом. «Это проклятие!» — взволнованно закричал кто-то в толпе. «Знак, что девку разорвут дикие звери!» «Вон! Надо срочно прогнать её вон из угодий!» Не то хищники придут за ней прямо сюда!» Народ запереживал так, что охранникам пришлось спасать несчастную из рук тех, кто желал лично сопроводить девушку за ворота линлоры Не то разорвут ее раньше зверей и примут проклятие на себя.